Глава 14. Дуэль и больше. Олег после небольшой заминки тоже встал в стойку. Если бы это был поединок взглядов, то, думаю, я бы его проиграл вчистую. Но, слава богам, дуэль происходила на шпагах. Мы, наконец, скрестили наши клинки. Пока мы осторожно кружили и пробовали друг друга на прочность, я постепенно убеждался, что слава Олега, как выдающегося шпажиста, была явно преувеличена. Но надо было отдать ему должное. Двигался он быстро и действовал достаточно изобретательно. Он был достаточно серьезным соперником, но вполне мне по силам. До Татищева мастерством он сильно не дотягивал. В общем, танцевали мы минут 10, после чего я перешел в атаку и начал уже всерьез беспокоить своего противника. Тот тоже стал переходить в атаку и резко взвинтил темп, но его финты и выпады я легко просчитывал. Вообще не мог понять, как он умудрился выигрывать турниры, но думаю, что пора заканчивать. Судя по всему, если оригинальностью мой соперник и не блистал, то вот физически он был подготовлен отлично, в отличие от меня. Так что затягивать поединок я не стал. Несколько обманных финтов, и я слегка приоткрыл бок. Мой соперник, конечно же, воспользовался этим. Нырнув в сторону, и одним длинным выпадом пронзил плечо Голицына. Вскрикнув и побледнев, Он схватился за место укола, на котором сразу появилась кровь. Я остановился и опустил шпагу. Спутник Голицына бросился к нему. «Уходим!» Шуйский быстро подошел ко мне. «Но уходим!» — говорю. Я позволил ему увести себя, и мы скрылись за ближайшим разрушенным домом. Практически сразу перед нами опустился флайер с роботом-водителем. «Запрыгивай!» Коротко приказал Шуйский, и вскоре мы поднялись над пустырем, чтобы стать свидетелями приземления рядом с сидевшим Голицыным и хлопотавшим вокруг него секундантом нескольких флайеров, из которых высыпало шестеро вооруженных людей, сразу бросившихся к сидевшему наследнику рода Голицыных. Больше я не увидел. — Это что вообще такое? — повернулся я к Шуйскому. — Это, уважаемый Веромир, — улыбнулся тот. — Олег Голицын. Вот если бы не я, то тебя бы сегодня отправили на тот свет. Я не напрашиваюсь на благодарность, просто констатирую факт. А если бы мы не улетели, служба безопасности рода Голицыных, надеюсь, ты разглядел их герб на флайерах, тебя бы скрутила и доставила под светлые очи главы рода. Кстати, как там банкет прошел? Пообщался с главами. С Трубецким и Голицыным. О, вот значит как. И? Что и? Сначала попытались меня прощупать. Ты был прав. — Хм... Шуйский нахмурился. — И что дальше? — Он применил на тебе магию? — Применил. Но у него не получилось. За это я должен был быть тебе благодарен. Кольцо пришлось как нельзя кстати. Спасибо. — Да ладно! — махнул тот рукой. — Мы же друзья. Друзья должны помогать друг другу. Я замялся. — Ты сомневаешься в том, что я на твоей стороне? — покачал головой Шуйский. После сегодняшнего, поверь, Веромир, если и есть у тебя сейчас союзник и друг среди аристократов, так это я. Остальные – временные союзники, которые будут готовы тебя использовать в любое время. А ты, значит, нет, использовать не будешь. Я саркастически посмотрел на собеседника. А вот это сейчас обидно было, нахмурился мой собеседник мне какой смысл? Я так, сбоку припека к шуйским. Не наследник, просто член рода. Но ты, конечно, имеешь право мне не доверять». «Я тебе доверяю». Успокоил я его. «Извини, просто не привык ко всему этому». «Я понимаю тебя», — серьезно ответил Иван. «Признаюсь, у меня и друзей-то никогда толком не было. Так, знакомые и приятели. И всем чего-то от меня нужно». «А что может быть нужно, вот как ты говоришь, сбоку припеки? удивился я. — Это я образно выразился. Так мы к тебе летим. — Да, она. Я ж тебе говорил, что знаю, где находится твоя квартира. Кстати, мы уже подлетаем. И кольцо оставь у себя. Чувствую, оно тебе пригодится. В общем, через 10 минут меня высадили перед моим новым домом и улетели. Шуйский напоследок еще раз выслушал от меня слова благодарности и хмыкнув, сообщил, что завтра в игре встретимся. Добравшись до дома, Сразу убрал шпагу на место и заглянул на кухню, где увидел взволнованные лица Ефима и Даши. Не укрылся от меня и включенный ноутбук на столе. Ефим смотрел на меня укоризненно, Даша скорее испуганно. «Что случилось?» — поинтересовался я. Слуги переглянулись, и Даша молча повернула стоявший на столе ноутбук экраном ко мне. Я увидел запустившийся ролик, показывающий мою дуэль с Голицыным. Причем снято было очень грамотно, с разных ракурсов. И моя победа весьма лихо смотрелась. В том, что это Шуйский постарался, я нисколько не сомневался. Но вот зачем? Зачем давать огласку этой драке? Хм, надо будет поговорить с этим интриганом. Но с чего народ-то напрягся? Но. Я обвел спокойным взглядом уставившихся на меня Ефима и Дашу. Что случилось? Ну как же, вы на дуэли? — растерялся Ефим. — Да какая это дуэль? — махнул я рукой. — Ему еще повезло, что жив остался. — Господин, как же так? Вы бы хотя бы меня предупредили? — обреченно произнес Ефим. — Нельзя все одному. Честно говоря, я не понял, что нельзя все одному и почему это нельзя. И тем более, как он смог бы мне помочь? То, что организовал Шуйский, у него вряд ли получилось бы. Но сил спорить не было. Пробормотав нечто вроде «в следующий раз обязательно предупрежу», чем, кстати, немного успокоил разнервничавшегося Скопина, я сел за стол и посмотрел на девушку голодным взглядом. Та все поняла и сразу засуетилась. Быстро перекусив, я пожелал своим молчаливым зрителям, внимательно следившим за моей трапезой, спокойной ночи и отправился спать. На следующее утро Ефим куда-то уехал по нашим делам, а Даша вела себя так как словно забыла об этом ролике. Попытался было перевести за завтраком разговор на него, но она ласково положила свою руку на мою и просто сказала, «Вы все правильно сделали, господин. Мы просто переживаем за вас. Но я знаю, что вы не будете делать необдуманные шаги. У отца появился смысл жизни, а у меня...» Она мило покраснела. «Если вас не будет, не могу представить, что случится с нами. Отец точно не переживет». «Я осторожен, поверь», — улыбнулся я. «Как-то на душе даже теплей стало, что ли?» «Так что в игру я входил в хорошем настроении, а у входа на рынок меня ждали двое стражников девяностого уровня, без имен». «Какого?» Я уставился на закованных в сверкающую броню гигантов. «Вергилий!» — прогудел один из них. «Он самый», — осторожно ответил я. «А что случилось? Я ни в чем не виноват». — поспешил добавить. Лица стражников были скрыты под забралами шлемов, так что реакцию на свои слова увидеть я не мог. Но мне почему-то казалось, что они улыбались. — Мы должны проводить вас. — Уда, — вырвалось у меня. — На Олимп, к Верховному Богу. Тут я реально завис. — А зачем? Глупее вопроса, наверное, придумать больше никто не мог, кроме меня. Стражники переглянулись и, подхватив с двух сторон меня под руки, взлетели вверх. У них развернулись белые крылья, и я под изумленные взгляды народа, которого, как всегда, на рынке хватало, взмыл в небо. А следом за этим перед нами вспыхнуло овальное окно портала, в который мы и залетели. Меня на миг окружила темнота, и я оказался в небольшом уютном кабинете. Напротив меня, за солидным столом, сидел Зевс. — Ну, я так думаю, что это был он. Именно так изображали греки своего верховного бога. Весь в белом, бородатый и суровый. Холодные голубые глаза уставились на меня. Ника и уровня я не видел. — Привет, Веромир! пробасил Зевс. — Привет! — настороженно посмотрел я на громовержца. — Ты не переживай! — махнул тот рукой. — Меня ты знаешь под вполне земным именем. Именно с тобой мы обсуждали договор. — Федор Федорович? — неуверенно уточнил я. — Но зачем? — Ага, — весело улыбнулся собеседник. — Это я. А насчет зачем? — Работаю я тут богом древнегреческим, поэтому все правильно. Надо же кому-то руководить. А без погружения в игру это не всегда удобно. Вот и приходится самому ложиться в капсулу. Но теперь о ваших делах, Веромир. Вы успешно выполнили условия контракта. Как и было обещано, капсула теперь ваша. 15 тысяч рублей переведены на ваш счет, указанный в договоре. Но в дальнейшем аккаунт придется оплачивать самому. И да, месяц ваше имя может использоваться в рекламных целях». «Чего?» – уставился я на него. «Не верите? Прочтите контракт», – пожал плечами Зевс. «Там все написано». «Не сомневаюсь», – проворчал я мелким шрифтом. «Нет, в этот раз нормальным». — Ладно, хорошо, и спасибо. — Не за что, Веромир, не за что. Вы прекрасно справились со своей задачей, — заметил Федор Федорович. — Если больше нет вопросов, мы телепортируем вас обратно на рынок. — Если не затруднит, — кивнул я. — Правда, не надо было столь величественно доставлять меня на Олимп. — Тут, возможно, вы и правы, — поморщился Зевс. — Но что сделано, то сделано. Он щелкнул пальцами, и вот я уже стою на рынке. Причем в этот раз мое появление оказалось практически незамеченным. А вскоре я увидел Таис и Геракла, стоявших метрах в ста от входа на рынок, и отправился к ним. — О, наш герой! — улыбнулся Геракл. — Какой такой герой? Ничего не знаю. — Как это какой? — поддержала его Таис. — Ты и есть! Вознесся на небо на глазах удивленных зрителей. — Расскажи хоть, что такое произошло-то. Да ничего особенного, просто с Зевсом пообщался. — С кем? — Геракл изумленно уставился на меня. — С Зевсом? С каким это Зевсом? С главой сонма богов? Ты, одиннадцатый уровень, как это? — Да друг он мой просто, вот и все. Увидев ошеломленные лица друзей, я весело рассмеялся. — Шучу, шучу. — Шутник, блин, — нахмурился Геракл. — А если серьезно? Если серьезно, то есть кое-какие дела, не относящиеся, так сказать, к игровому процессу. Дела с Зевсом? Я чувствовал, как девушка буквально сгорает от любопытства. Ладно, раз не связано, значит не связано. Махнул рукой Геракл. Хватит уже Вергилия допрашивать. Захочет, сам расскажет. Расскажешь? С надеждой спросила девушка. Расскажу, но позже. Имей в виду, я тебя за язык не тянула. Какие у нас планы? — спросил я, игнорируя Таис. «Ой, совсем забыла. У меня же сегодня в реале дела!» Вдруг заявила Таис. «Я так только поздороваться зашла. Так что пока, мальчики!» С этими словами она растаяла. «Быстро!» — удивленно заметил я. Че это она так?» «Женщины!» — пожал плечами Геракл. «Ты, кстати, извини, но я тебя скоро оставлю. Тоже дела. Академия, понимаешь? Надо проконтролировать подготовку». В каком смысле подготовку? К чему? Там же еще два дня до понедельника. До начала занятий. Ты что, на самом деле не знаешь? Ехидно заметил тот. Ты хоть бы на сайт заглянул. Или дом стал бы в понедельник искать. В смысле дом? Эх, тяжело с тобой. Ты же в особняке будешь жить. Полторы тысячи рублей в месяц. Ну, да. Тогда как, думаешь, будет распределение их? А то засунут тебя куда-нибудь, или сосед достанется плохой. Там по два человека в коттедже. Одна половина твоя, одна моя. Что ж ты такой тугой-то? Пока ты тормозишь, я уже договорился обо всем. Подобрал коттедж получше, подальше от учителей, поближе к парку. Так. Меня это уже начало раздражать, но я заставил себя успокоиться. Во-первых, я, конечно, признателен тебе, но меня можно было спросить. Ты за меня все решать стал? Это с чего вдруг? Погоди поднял руки в успокаивающем жесте Геракл. «Скажи, что я не прав, и ты хочешь другого соседа. Но ну, извини тогда, я все переиграю». «Ладно», — махнул я рукой. «Ты, конечно, молодец, но в следующий раз предупреждай меня. И у меня к тебе другой разговор». «Какое это?» «Ты зачем видео в сеть выложил?» «Какое видео?» «А, ты о ролике с дуэлью!» Он ударил себя рукой по лбу. «Так это не я!» «Как не ты? А кто ж тогда?» Вырвалось у меня. «Вот ты спросил-то!» — пожал тот плечами. «А мне откуда знать? Я просто физически не смог бы снять. Не до этого мне вообще-то было. Ты мне не веришь?» Геракл как-то обиженно посмотрел на меня. «Верю», — обескураженно ответил я. «Вот черт, а такая версия грамотная складывалась!» «Так кто это снимал?» «Все было сделано профессионально. Слишком профессионально». «В общем, заканчивай паранойть!» — попытался успокоить меня Шуйский. Я попытаюсь выяснить, но думаю, это бесполезно. Нифига ты не узнаешь. Выложили и выложили. Твоя репутация от этого только поднялась. А знаешь, друг, репутация – это серьезно. Голицын вообще опозорился по полной. Тебе, кстати, друзья-союзники не звонили? Хотя рано. Сегодня точно позвонят. Но хочешь мое предположение? Голицын сделал все это по собственной инициативе. И думаю, люлей он от папы получил. Но мне от этого ни холодно и ни жарко. — Вот ты! — тяжело вздохнул Шуйский. — Ты давай уже въезжай во все эти аристократические заморочки. Пока, совет, изобрази перед главами Голицыных и Трубецких обиду. Пусть они извиняются. Пока ты для них важен. Эх, я бы на твоем месте! Но увидев, что я нахмурился, он сменил тему. — Завтра суббота, в выходные, надо въехать в наш с тобой особнячок. У тебя слуга-то есть? — Есть. — кивнул я. — Ну вот и отлично. Возьми его с собой. И правила ты знаешь? — Ну да. В отличие от меня, слуга может свободно покидать академию, но только до 20.00. Я успел изучить пункт о слугах в огромном уставе академии. — Правильно. В общем, завтра в академии. Особняк номер 27, не забудь. Около него и встречаемся. — Хорошо. — Тогда пока. Советую пофармить, а я пошел. Он вышел из игры. Я только покачал головой. Вот же, блин, от моего хорошего настроения уже ничего не осталось. Посмотрев на уровень опыта, я вдруг понял, что до 12 уровня мне осталось всего ничего. Так что я отправился фармить. Далеко от города отходить не стал. Просто отправился по направлению к болотам, где, наконец, поднял уровень до 12. -го. Хотя, что может поднять игроку настроение? Только покупки. Отправился на рынок и, не раздумывая, купил тот самый эпический посох, а к нему, наконец-то, прикупил себе нормальный комплект доспехов. В результате 25 тысяч драхом, как с куста. Забросил по единице в интеллект и силу, поднял до второго уровня силу огня, решив теперь прокачивать магические умения. Нацепил на себя покупки и полюбовался своими характеристиками. Вергилий. Грек. Чародей. уровень 12, опыт 20 единиц из пяти Атака. 24. Плюс 4 обмундирования. Защита. 46. Плюс 30 обмундирования. Здоровье. 400 единиц из 400. Энергия. 320. Манна. 560. Сила. 12. Ловкость. 7. Интеллект. 16. Заклинание. Огненное кольцо. Третий уровень. Огненный шар. Четвертый уровень. Вспышка. Четвертый уровень. Ветер. Второй уровень. Дрожь земли. Третий уровень. Тайфун. Второй уровень. Адское пламя. Второй уровень. Базовое умение. Владение посохом. 10. Умение. Удача плюс 1. Постоянно. Омут манны. 1. Сила огня. 2. Богиня Покровитель Артемида. Специализация повелитель огня. После чего вышел из игры. «Даши дома не было. На почте меня ждало письмо от Голицына. Вот прав был Шуйский. Ох, как прав!» В письме Голицын пространно извинялся за поведение своего сына. И как мне на это реагировать? Но в конце письма было приглашение в следующее воскресенье на обед. Интересно. Эх, придется идти. Но пока я позвонил Федору Т. и выяснил, что костюмы готовы. Вызвал такси и добрался до него. Там примерил обновки и окончательно расплатился. Все сидело на мне, как и в прошлый раз, идеально. Когда вернулся, Даша уже была дома и успела приготовить обед. После трапезы я забрал у девушки уже готовую программу и сел за компьютер в поиске новых знаний. Через 20 минут вновь загрузил девушку работой, а сам, вернувшись за компьютер, занялся изучением форума. Так и пролетел весь день, а после ужина Даша проскользнула ко мне в кабинет. А потом мы также плавно переместились в спальню. И все получилось не хуже, чем в первый раз. Даже лучше. Я поражался ее страстности. На этот раз девушка наконец перешла со мной на нормальное общение. По имени и на ты. Правда сразу предупредила, что так будет общаться со мной только тогда, когда мы будем наедине. Судя по всему, Ефим все знал и только одобрял такое поведение дочери. Мне все это было непонятно. Но фиг их поймешь, слуг аристократов. Я до сих пор ощущал себя словно в чужой шкуре, как будто все вокруг игра, которая в один прекрасный миг сменится реальностью. Но мне нравилась такая игра.